Глава 19. Утром, стоило мне разомкнуть глаза, как я увидела над собой одетого в сиголочки этира. Фиолетовый камзол выгодно подчёркивал его мощную фигуру, и пусть мой мужчина был не столь высок, как старший брат, зато шириной плеч мог посорамить любого. Ты куда-то уходишь? зевнув, поинтересовалась я. Мы уходим, Раяна. Серьёзно даже как-то по-деловому ответил он мне. Мы С просунья я даже глаза потёрла. «А куда же мы уходим?» «В гости», — услышала я в ответ. «А конкретней?» — не сдавалась я. «А конкретнее к твоей мачехе?» Окончательно разбудил меня ответом муж. Услышав такое, я трусливо прикрыла глаза, подавив желание вообще с головой под одеяло залезть. «А может, не стоит?» Попыталась я как-то, если не избежать, то хотя бы отсрочить такое замечательное событие, как знакомство с моими родными. Эти ерхмыкнул, поднял зажатое в его руке платье и потрясом в воздухе. Этот непрозрачный намёк я поняла. За дверью жалобно поскрёбся Зюзя. Настырный малый. Усмехнулся муж. У тебя не так уж много времени, тёмненькая моя. Поторопись. Поняв, что деваться некуда, я так и сползла с кровати и принялась одеваться, сходив предварительно в ванную. Платье Этьер выбрал для меня необычно строгое, тёмно-бордовое. В нём я выглядела чуточку взрослее. Ты прекрасна, услышала я от двери. Может, всё-таки отложим поездку? Попыталась ещё раз отговорить его портить сегодняшний день. Зачем? Этьер пожал плечами. Поговорим по душам с твоей мачехой и поедем на обед к Жану. Старший брат уже и весточку прислал, что родители тоже прибудут. Обсудите с мамой предстоящее семейное торжество по поводу нашего брака. Обговорите фасон платья, ленточки, бусинки, и что там ещё у вас у женщин важного есть. Смеяющимся голосом спросила Тьер. Туфельки, подсказала я ему. Ну да, туфельки. Подойдя, супруг обнял меня со спины и прижал к себе. «Я люблю тебя», — шепнул он мне на ушко. «Кажется, я ждал целую вечность, чтобы сказать тебе эти простые слова». Откинувшись ему на грудь, улыбнулась. «А я ждала целую вечность, чтобы эти слова услышать». Подняв руки, я обхватила мужа за шею. «А еще шепнуть в ответ, что тоже тебя люблю». Легонько сжав мой затылок, отец развернул меня к себе и впился в губы страстным, жарким поцелуем. Вторая его рука, приласкав через ткань спину, опустилась ниже и сжала подол платья, медленно задирая его вверх. А как же важный разговор с моей мачехой, шипнула я ему в губы. Семейный обед с твоими родителями. Подождут, выдохнул он. Нет уж. Я шутливо оттолкнула его от себя. Так мы сегодня никуда не пойдём. Не любишь ты меня, пробурчал муж. Люблю, протянула я и погладила тыльной стороной ладони по его щеке. Но вначале всё самое страшное, а потом уже приятное. Не бойся, всё нормально будет, успокоил меня отец. Выйдя из дому, я сразу же увидела резвящегося во дворе Зюзю. Кэсик явно был в восторге от того, сколько ему в личные владения места определили. В этот момент я почему-то подумала, что он это самая выигрывшая сторона моей проделки с зельем. Хотя, конечно, я не знаю, как ему у прежней хозяйки жилось, но судя по тому, что она с ним сделала, вместо того, чтобы помочь псу в его несчастье, жилось ему не очень сладко. Зюзя крикнула Тьер ко мне. На моё удивление, пёсик послушался. Подбежав к хозяину, он заискивающе глянул снизу вверх и принялся махать хвостиком как метёлкой. Хороший малый. Нагнувшись, итер погладил Зюзю по загривку и застегнул поводок. Поедешь с нами? Будем с тобой хозяйку охранять, чтобы её злые драконы не съели. Глянув на своих защитников, я довольно рассмеялась. Он знает команды? поинтересовалась я. Нет, с ним не занимались. А эту мы разучили сегодня. Наш малыш, на удивление, смышленый малый. Я его немного потренирую, и будет весьма воспитанный пёс. К нашим воротам подъехала двуколка. Подхватив меня под руку, Этьер повёл к ней. На козлах сидел пожилой возничий и искоса поглядывал на нас. «Господа, куда ехать изволят?» На свой манер обратился он к нам. «Сначала на южную сторону?» Призадумавшись, Этьер назвал адрес моего родового поместья. Там пробудем не больше часа, может, меньше. Затем отвезёшь нас ещё по одному адресу и получишь расчёт. Вечером к 7 часам вернёшься и привезёшь нас обратно по этому адресу. Я понятно всё объяснил. Немного высокомерно произнёс мой маг. Оплатой останешься очень доволен, добавил он. Понял, господин, кивнул возница, оценивая, сколько ему заработка с нас будет. Значит, поехали. Подсадив меня, Этьер сунул мне в руку Зюзю и вскочил на двуколку сам. Экипаж неспешно двинулся в город по заснеженному тракту. По мере нашего приближения к дому, где я родилась и выросла, меня охватывала легкая паника. Я оказалась не готова к таким переменам в жизни. То, что пугало и страшило меня пару дней назад, осталось в прошлом. Но вот поверить в это до конца... Нет, не верилось. Я хваталась за прошлые проблемы и все еще пыталась продумать им решение. «А если они не захотят разговаривать?» — шепнула я, когда показался забор, отделяющий наше большое имение от соседнего. «Уедем. Наймем юристов, да подадим в суд». Спокойно ответила Тьер. «То, что мы сейчас здесь, лишь формальная попытка разрешить дело миром». Я вздохнула. «По мне так не нужна была эта попытка». Я бы лучше прислала людей за своими вещами и более никогда не появлялась в этом районе. Даже если бы получила наследство, продала бы всё и забыла сюда дорогу. Экипаж остановился. Сглотнув, я спустила Зюзю с рук и позволила Итеру снять себя с двуколки. Расслабься, Райан. Все твои страхи уже беспочвенны. Сейчас здесь мы поставим жирную точку во всей этой истории с наследством и начнём жить настоящим, без оглядки на прошлое». Кивнув, я обречённо пошла вперёд. А у самой ноги не гнулись. И главное, ведь даже не знаю, чего боюсь. Поднявшись по крыльцу, отворила дверь, и миновав небольшой коридор, вошла в гостиную. «Никого». В душе росточек дала слабая надежда, что никого из хозяев дома нет. «Это твой отец?» Этьер смело прошёл вперёд и замер напротив портретов Адара и Соф Клюэма. Да. Мне хотя-то звалась я. Раяна, любовь моя, где же ты так долго пропадала? Я прямо со скучицы успел по своей невесте. Голос Рауса оказался неожиданным. Я скрипнула зубами от досады, совсем не ожидала его здесь увидеть. Обычно он появлялся только в выходные дни. «А ты что здесь забыл?» — злобно прошипела я. «Деньги кончились к тётушке, за милость ты не прибежал». Этьер молча наблюдал за нашей перепалкой. «Нет, что ты, милая, праздновал твой день рождения. Заодно решал, как распоряжусь своим наследством». «Моим наследством, ты хотел сказать?» — воскликнула я. «Ничего ты не получишь. Так что можешь выметаться отсюда». «Раяна!» Матушка как всегда появилась вовремя. «Что вы тут опять устроили? Да еще и при посторонних!» Эделия Соф Клюэмо подозрительно косилась на моего мужа, словно чувствуя подвох и грядущие проблемы. «О, не переживайте, госпожа. Я вовсе не посторонний. Этьер Соф Лумье. Приятно познакомиться». Представился мой маг и зыркнул на меня, призывая к порядку. «Эделия Соф Клюэмо». Матчиха насторожилась еще больше, но приличие соблюла. «Вы к нам по какому поводу?» Этьер улыбнулся открыто и даже излишней радостной улыбкой. «Как по какому?» «Знакомиться с родственниками», — воскликнул он. «Уже полгода прошу Раяну представить меня вам и вашему дражайшему племянничку. А на все потом, после свадьбы, даже неудобно как-то вот так к вам заявляться». Эделия зависла. Она странно раскрыв рот, переводила взгляд с меня на Этьера, а потом опустила глаза на наши руки. Брачное плетение ей было хорошо видно. "Но «Ну, как же Раус?" выдохнула она. "Согласно завещанию, ты должна выйти замуж за него". Этьер крепко обнял меня за талию и даже чмокнул в макушку. "Боюсь, завещание придётся обжаловать". Радостно выдохнул он. Милая, что же ты молчишь? Может, пригласишь меня на чай? А то стоим тут посредине гостиной. Я вздрогнула и наконец отошла. Да, пошли. Я потянула его за руку. Как это пошли, Раяна? А матушка твоя, а родственничек? Этьер снова взглянул тяжёлым взглядом на Рауса. Матиха, сделав пару шагов в нашу сторону, остановилась. Нет, Она покачала головой. Ваш брак не действительный. Есть завещание. Раяна обязана стать женой моего мальчика. Какие глупости, ровно проговорила я. Завещание согласно законам нашей империи ещё не вступило в силу. В момент его повторного оглашения я окажусь замужней женщиной. Я подняла руку и показала широкое яркое плетение истинного брака. Завещание станет недействительным, так как его условия не могут быть выполнены. Всё очень просто, Эделия. «Ты это планировала», — зло выдохнула она. «Ты пользовалась моей щедростью и планировала всё это. Я пользовалась деньгами своего отца и, конечно, планировала. Неужели ты думала, что я реально выйду замуж за твоего Раоса? Да я лучше нищий по миру пойду». Эделия покраснела от гнева. Раус же поступил мудрее. Он молчал и наблюдал за происходящим. "Думаю, раз уж в ситуации мы разобрались, может, объясните, из чего вдруг такие странные условия в этом завещании и зачем они вообще потребовались?" "Это дела семейные", возмущённо выкрикнула Эделия. "Так и не спорю, но раз уж мы семья, то не вижу препятствий", спокойно ответила Тьер. "Это не ваше дело." Э, даля буквально визжала, растеряв всё своё благородное воспитание. Я растила тебя, баловала, а ты, маленькая дрянь, так отплатила мне. Сейчас эта женщина мало походила на аристократку, скорее на торговку базарную, да и то те приличнее себя ведут. Фадарсо вклюэмо. Мой родной отец. Раус спустился на пару ступенек вниз. А ты, Раян, рождена от другого. Вот и вся интрига. Удивлённо вскинув брови, я во все глаза смотрела на красивого сероглазого стройного блондина. Хотелось возразить, крикнуть, что это ложь, но внутренний голос разума шептал, что это правда. Отец всегда тепло относился к племяннику своей супруги. Рауль никогда не становился объектом его гнева. Почему ты молчал? Только и смогла выдавить из себя я. Молодой человек пожал плечами. Мать просила не предавать огласке её позор, произнёс он. Позор? Я вообще перестала понимать логику всего здесь происходящего. Какой позор? Ты сын, она жена. Почему отец не признал, что за бред вообще? С психу пророчала я. А всё просто, Раяна. Маска паяца с Рауса слетела, и сейчас на меня смотрел молодой, красивый, умный мужчина. Если бы отец признал, что ты не его дочь, то ему пришлось бы отдать тебе всё имущество, принадлежащее твоей матери, как единственной её наследнице. А это немало, сама понимаешь. Поэтому он и придумал нас поженить. К тому же, ты была ему не безразлична, он любил тебя по-своему. И всё же желал добра. Соединив нас, он обеспечил мне наследство, а тебе спокойное будущее. Спокойное? Ты обещал меня убить, выдохнула возмущённая я. Гарао снова безразлично пожал плечами. Ты всегда меня раздражала своим презрением. Должен же я был дать тебе отпор. Хотя признаюсь, никогда особо не желал видеть тебя своей избранной. Тёмная, видимо, с дурным характером, рот закрошнинок резко оборвал его итер. Ещё один выпад в сторону моей жены, и я припомню тебе её синяк на лице и всё прочее, о чём я догадываюсь. Услышав гневный оклик хозяина, Зюзе подскочил к нам и затявкал на рауса, словно поддакивая. Мой не состоявшийся муженёк малодушно развёл руками и умолк. «Может, кто-нибудь объяснит мне подробнее, что вообще творится в нашей семье?» Не выдержал я. Эделия мялась и с опаской поглядывала на, получается, сына. А вот Рауза взглядом оценивал габариты и манеру держаться Этьера и делал свои выводы. «Объяснить?» Медленно протянул он. «Ну, можно и объяснить». «Рауз...» попыталась прервать его и Дели, но красивый шатен предпочёл этого не заметить и не реагировать. Моя мать, Эделе, он немного наиграно указал рукой на Маттиху. Была невеста отца, но семейство решило, что брак с наследницей Софалие выгоднее. И мать отодвинули в сторону. Но вместо того, чтобы отступиться и найти себе мужчину, она решила биться за своё и забеременела наивно полагая, что сорвёт этим событием выгодный договорной брак бывшего жениха. Верх наивности, по-моему. Раус прошептала Эдели. Да. Глупый поступок, хмыкнул молодой человек. Ну а дальше тебе Раяна всё известно. Мой отец изменял с моей матушкой, твоя мать тоже нашла достойную партию. В общем, не заболела она и не покинул наш мир, всё было бы чудесно. Правда, не у меня и не у тётушки. Это было странно, но Раус веселился, рассказывая особенности своего рождения, и, похоже, он винил в своих несчастьях в первую очередь свою мать. Почему отец не признал тебя? Этот вопрос сам вырвался. Тому несколько причин. Главное, не хотел терять часть состояния. Да и тебя он всё же любил, хмыкнул мой бывший женишок. Почему ты не потребовал признать тебя наследником после его смерти? Из-за завещания? напытывалось я. Да, отец обговорил его со мной, и я согласился на такие условия, спокойно ответил Раус. Но почему? Мы же ненавидели друг друга всегда. Моему возмущению не было предела. Ты ненавидела. А я же считаю тебя довольно соблазнительной малышкой, несмотря на твой поганый характер. Особенно, когда на тебе коротенькие. Лучше заткнись. Этьер сжал перила. От его ладони тонкой струйкой стекло фиолетовое пламя, расщепляя кованый металл. Этьер, тихо шепнула я. Не порть интерьер, пока еще моего дома. Муж ладонь разжал. Клаус побледнел. А Эделя вообще упала мешком на диванчик. И всё-таки, почему? Вновь обратилась я к Клаусу. Быть племянником, женившимся на наследнице, лучше, чем облётком признанным в правах. Не находишь? Ты же не желаешь, чтобы ссору вымели из дома, и все узнали, что твоя мать тебя нагуляла. Я отрицательно качнула головой. А кто тогда мой отец? Я перевела взгляд на Эделию. Кто был любовником матери? Не знаю, презрительно фыркнула она. Управляющий наш. Помнишь его? Раус спустился ещё на пару ступеней. Умер практически сразу после оглашения завещания. Господин Совторук. От удивления у меня глаза на лоб полезли. А ведь я в детстве души в нём не чаяла. Именно он подсказал, как избежать брака с Софу Ки и получить всё наследство. Вот же хитрый лис. Да, именно он. Ещё вопросы будут, или перейдём к обсуждению, как нам теперь быть. Сама понимаешь, наследство я тебе так просто не отдам. Если будет суд, то придётся вывернуть всё грязное бельё наизнанку. И ты, моя несравненная Рояна. Раос запнулся, так как Мойетт снова одарил блондина неласковым взглядом. Оу, прошу прощения. Не моя, ни сравненная Рояны и я, а, кажется, для общественности ублюдками. Это если ещё мягко выразиться. Моя мать станет в глазах знакомых и родни подлой женщиной. В общем, повеселим сплетнями всё общество. Я прикусив губу, беспомощно глянула на Этира. Я вообще сейчас мало что соображала. Но слова Рауса о том, что моё имя будут мусолить во всех переулках, слегка напугали и возмутили. Атир улыбнулся и приобнял. Проще всего разделить наследство. То, что принадлежит трояняне как наследнице Софолия, перейдёт к ней. Остальное к этому. Он кивком указал на Рауса. А как? Не поняла я. Тогда всё равно придётся признаться, что мы рождены Я запнулась. «Небольшая взятка, и на свет может появиться еще одно завещание, в котором будет указано, что в случае, если нерадивая дочь отколет номер и выскочит за другого, то имущество поделить». Этьер ухмыльнулся. «Вы будете знать, в чем дело, а, впрочем, и дела нет. Все останется в пределах этих стен». «Это меня вполне устраивает». Рауль деловито осмотрел дом хозяйским взглядом. Ты должен получить всё, прошептала Идели. Для этого, дорогая тётушка, я должен был родиться в браке, поддёл он её. Что же, не задерживаю вас больше. Не скажу, что этот разговор был мне приятен. Всё же я надеялся, что тебе, Раяна, хватит ума оценить меня как мужчину и увидеть все положительные стороны нашего предполагаемого брака. Но нет так нет. Взгляд Рауса скользнул по Этьеру, и был там непростой интерес. В чём-то я тебя понимаю. В вкусу тебя оказалось что надо, сестричка. Чуть издевательски произнёс он. Этьер скривился, но промолчал. Обняв меня за талию, он повернулся к выходу и увлёк меня за собой. Зюзи на прощание потявкал на всех и последовал за нами. «Знаешь, Райана», — шепнул Этьер на выходе. «Глядя на твоего бывшего жениха, я понимаю, почему ты была готова выскочить за первого встречного. На его фоне и тот бродяга, напоивший тебя малиновой бодягой, милейшим человеком покажется». Двуколка поджидала нас у крыльца. Забравшись на неё, Этьер тихо продиктовал адрес дома Жанны и Малики, и мы поехали. С самым неприятным мы разобрались. А остальное завершит за нас семейный юрист. А теперь поехали обедать, любимая, обсуждать детали нашего свадебного торжества. Платье, бусинки, бантики и что там ещё? Этьерс хитрицой заглянул мне в глаза. Туфельки, снова подсказала ему я. Да, точно. Туфельки. Звязь звонка залаял, поддерживая своего хозяина.